Запачканные туфли. Конфуций писал «Относитесь к духам и призракам почтительно, но держитесь от них на расстоянии». В день двойной семерки люди забывали о предках и привидениях. Все хотели насладиться праздником, поучаствовать в играх и увидеть представление оперы. Я переоделась в тунику из тончайшего шелка, на которой были вышиты две птицы, летящие над летними цветами. Я хотела пробудить радость, испытанную мной, когда мы с незнакомцем были рядом. Под тунику я надела белую юбку из шелковой парчи. На ней были вышиты белоснежные цветы дикой яблони. Юбка привлекала внимание к моим крошечным шелковым туфелькам цвета фуксии. В моих ушах звенели золотые сережки, а на руках висели тяжелые золотые и яшмовые браслеты, которые в течение многих лет дарили мне члены моей семьи но я не была одета слишком вычурно. Куда ни кинь взгляд, я видела прекрасных женщин и девушек. Покачиваясь на своих золотых лилиях, они шли по залу, чтобы приветствовать друг друга, а украшения звенели и бренчали в такт их шашкам В этот день в зале цветущего лотоса поставили алтарный столик. В бронзовых треножниках горели благовония, наполняя комнату сильным восхитительным ароматом. На блюдах из перегородчатой эмали лежали горы фруктов. Апельсины, дыни, бананы, карамболы, плоды глаза дракона. В конце стола стояло белое фарфоровое блюдо, наполненное водой с листьями помела. Вода символизировала ритуальное омовение невесты. В середине стола лежал круглый поднос почти в метр от края до края. Он был разделен на шесть секторов. В середине были нарисованы ткачиха и пастух, и его бык, который переходил течение неподалеку. Эта картина напоминала о том, как богиня сидела в воде, пытаясь спрятать свою наготу. На соседних секторах были изображены сестры-ткачихи. Мама подзывала девушек по одной, чтобы они положили свой дар каждой из сестер в соответствующее отделение. После церемонии мы все уселись на свои места и нам подали роскошное угощение. Каждое блюдо обладало особым значением. Например, мы ели ногу дракона, которая посылает сыновей. Это была свиная нога, обжаренная на медленном огне с десятью разными приправами. Считалось, что это блюдо помогает зачать сына. Слуги принесли к каждому столу цыпленка нищего. Испеченная глина громко хрустнула, и комната наполнилась ароматами имбиря, вина и грибов. Одно кушанье следовало за другим, и каждая обладало собственным ароматом, способным усладить любой вкус. Вкусное и невкусное блюдо, благоуханное и с резким ароматом, сладкие и кислые, соленые и горькие. На десерт слуги принесли солодовое пирожное, приготовленное с использованием клейкого риса, красных бобов, грецких орехов и травы, растущей на берегах озера. Они способствуют перевариванию, и это позволит нам оставаться стройными и дожить до старости». Пирожные были восхитительны, но я так волновалась, что не могла есть. После банкета начался последний конкурс. Фонари потушили, чтобы каждая незамужняя девушка попробовала протянуть нитку в иголку при свете единственной зажженной курительной палочки. Если ей это удавалось, это значило, что вскоре после свадьбы она родит сына. Женщины выпили немало вина из шаосин, и потому каждую неудачную попытку сопровождали громкие взрывы смеха. Я тоже старалась хохотать как можно громче, хотя сама в это время уже думала о том, как мне встретиться с моим незнакомцем, чтобы мое отсутствие не заметили. Я предположила, что внутренние помещения повторяют окружающий их сад, и решила руководствоваться этим представлением. Мне оставалось только надеяться и догадываться, и стараться предусмотреть каждый шаг, как я делала это, когда играла с папой в шахматы. Теперь, в отличие от первого вечера, мне уже не хотелось сидеть в первом ряду. Конечно, там я была ближе всего к сцене, где показывали оперу, но в то же время все женщины могли меня видеть. Но я не могла опоздать и сесть сзади, как вчера, потому что мама могла бы что-нибудь заподозрить». Она знала, что я слишком люблю оперу и не допущу того, чтобы опять опоздать. Мне нужно было вести себя так, как будто я стараюсь задобрить ее, особенно после того, что случилось сегодня днем. Я продолжала судорожно раздумывать о том, что мне делать, как вдруг мой взгляд упал на танзе. Я проиграла в уме всю партию. «Да, я могу использовать этого ребенка, чтобы придать моим действиям невинный вид», Лотос сумела вдеть нитку в иголку, ей все зааплодировали, а я прошла через комнату к Дзе. Она ерзала на краешке стула, надеясь, что моя мать предложит ей принять участие в игре, но такого быть не могло. Дзе придется подождать, пока начнутся церемонии приготовления к ее свадьбе. Ведь она была маленькой девочкой, и ей еще не выбрали жениха». Я коснулась ее плеча. «Пойдем», — позвала я, — «я покажу тебе кое-что». Она соскользнула со стула, и я взяла ее за руку, убедившись в том, что моя мать видит, что я делаю. «Ты знаешь, я уже помолвлена», — сказала я, когда мы вошли в мою комнату. Девочка с серьезным видом кивнула. «Хочешь увидеть подарки, которые мне прислали?» Дзе взвизгнула. «Мысленно я сделала практически то же самое, но по другой причине». Я открыла крышку сундуков из свиной кожи и показала ей присланные рулоны воздушного шифона, блестящего шелка и тяжелой парчи. Грохот тарелок и бой барабанов стали созывать гостей в сад, и Дзе вскочила на ноги. Я слышала, как за дверью моей комнаты в коридоре собираются женщины. «Я хочу показать тебе мой свадебный костюм», — торопливо проговорила я. «Уверена, тебе очень понравится головной убор». Девочка опять села на кровать и стала нетерпеливо ерзать, сбивая покрывало. Я принесла вышитую красную шелковую юбку, которую я надену на свадьбу. На ней были десятки крошечных складок. Женщины, нанятые папой для этой работы, проложили стежки так, что цветы, облака и переплетенные символы удачи расположились в идеальном порядке. «Если в день свадьбы я сделаю всего один слишком широкий шаг, он будет нарушен». Туника также была великолепна. Обычно на ней делают всего четыре застежки. У горла на груди и подмышками, но мастерицы пришили к моей тунике дюжины маленьких застежек из тесьмы. Они должны были поставить в тупик моего мужа и сделать брачную ночь длиннее. Головной убор был простым и элегантным, На нем был целый сад тонких золотых листочков, которые будут трепетать и гореть в лучах солнца при каждом моем шаге, а красная вуаль спрячет мое лицо, чтобы я не видела своего мужа до тех пор, пока он ее не поднимет. Мне всегда нравилось разглядывать мой свадебный костюм, но теперь это рождало во мне мрачное чувство. Зачем украшать себя словно подарок, если ничего не чувствуешь к человеку, которому тебя отдают? как красиво ахнула Дзе. А мой папа обещал, что на моем свадебном уборе будут жемчужины и яшмы. Я почти не слышала, что она говорит, потому что внимательно прислушивалась к тому, что происходит за пределами моей комнаты. Барабаны и тарелки продолжали сзывать гостей, но в коридоре было тихо. Я убрала свадебный костюм, затем взяла тандзе за руку, и мы вышли из комнаты. Мы вместе прошли по саду. Я увидела, что мои двоюродные сестры собрались у ширмы. Поразительно. Они заняли для меня место. Лотос помахала мне, чтобы я шла к ним. Я улыбнулась ей в ответ, а затем шепнула Танзе на ухо. «Смотри, девушки хотят, чтобы ты сидела рядом с ними. Правда?» Не дождавшись моих заверений, Танзе прошла по подушкам к девушкам, уселась, и немедленно начала говорить что-то моим сестрам, не умолкая ни на мгновение. Они оказали мне любезность, и вот как я их отблагодарила. Я стала нарочито озираться по сторонам, ища взглядом свободную подушку впереди или в середине, но, разумеется, их не было. Тогда я сделала огорченное лицо и грациозно опустилась на подушку с краю, где сидели взрослые женщины. Мне очень хотелось Увидеть сцену, с которой начиналось сегодняшнее представление, но, сидя на своем месте в заднем ряду, я могла только слушать. Линьян и мэй, мэй совершили нечто неслыханное. Они решили вступить в брачный союз без ведома родителей. Когда они поженились, Линян призналась, что она девственница, несмотря на то, что соединялась ночью с мэй когда была призраком. Дело в том, что когда она лежала в могиле, ее тело невинной девушки сохранилось. В конце сцены Линян и Мэн Мэй отправились в Ханджу, где молодой человек должен был закончить подготовку к императорским экзаменам.